Интерлюдия «Сбежал», — с легкой досадой произнесла Анерис, глядя перед собой. Хессио, ее мучитель, тварь, которую она ненавидела на протяжении долгих столетий, не в силах выместить свою злобу, сбежала за мгновение до решающего удара. Проклятый вестник не знала, как именно он это сделал и был ли способен скрыться раньше, но сейчас это не имело ни малейшего значения. Она не собиралась отправляться за ним в погоню, даже несмотря на риски того, что о ее освобождении узнает враг. Это и так случится раньше или позже, но желательно, разумеется, второе. Хотелось бы, чтобы результат был более удачный, но тут уже ничего не поделаешь, придется работать с тем, что есть. Как бы то ни было, схватка была окончена. Она свободна, и Анерис ожидала, что будет ликовать, но... В душе была пустота. Странное тягучее чувство, и а н е р и с не могла понять, что это – вина. Она так давно не чувствовала ничего, кроме ненависти и отчаяния, что в к р а п л е н и е ч у в с т в и эмоций, полученных от ее частички, выводили вестника из равновесия. К этому определенно еще придется привыкать либо копаться в самой себе, чтобы прийти к внутреннему равновесию. Вот только оно никогда не было ее сильной стороной. Даже сейчас, когда все, что ей оставалось, это взмахнуть рукой, открыв портал, она медлила. Стояла перед разбитым троном, а все мысли были связаны с тем мужчиной. Она предала его, использовала и выбросила за ненадобностью, и теперь чувствовала себя виноватой. Это было как минимум необычно, а как максимум. «Я не могу себе позволить поддаваться этим чувствам», — решила она и все же у к р а д к о й подумала. но, по крайней мере, он жив и свободен. «У нас бы все равно ничего не вышло», вздохнула она и вернула на лицо маску хладнокровия, позволяя ненависти вновь взять верх. Пройдет время, и приобретенные чувства той, что звали Артемидой, будут поглощены ненавистью, а до того времени она задвинет их на самый дальний край сознания. Наконец, а н е р и с сделала глубокий вдох и, развернувшись, направилась к выходу. Каждый ее шаг был преисполнен грацией и величием, как и подобает королю. И пусть тронный зал был пуст, это не значило, что она может позволить себе расслабиться. Напротив, это было только начало. Выйдя из двери тронного зала, она оказалась на небольшой площадке, от которой вниз вела длинная, казавшаяся бесконечной лестница. Рядом с ней на голове одного из монстров-охотников, созданных Хэсио, Сидел человек с изуродованным лицом. а н е р и в с помнила его из воспоминаний Артемиды, но вестнику не было никакого дела до него. Что стоит мельтешение краткоживущих перед тем, сколько уже прожила она и сколько еще предстоит прожить? Уж она точно постарается выживать как можно дольше, чтобы сполна отомстить своим пленителям. Остановившись у ступенек, а н н е р и с окинула внимательным взглядом свои владения. Замок и то, что находилось за его пределами, вот она, ее темница, такая огромная. Но, несмотря на это, за все тысячелетия своего плена она впервые смотрела на нее собственными глазами. Она знала каждый дом и уголок в своих владениях, но при этом никогда не покидала тронного зала. Довольно противоречивое ощущение, но это ее реальность. Реальность, которая становится другой по мере движения вестника. Как же приятно вновь ощутить мороз на коже, втянуть носом прохладный воздух, увидеть лучи солнца. Да, она видела все это глазами Артемиды, но это было совершенно не то, не та полнота спектра восприятия, которое д о с т у п н а ей, а не только ее осколку. Теперь она была полноценной, самой собой, и могла наслаждаться этим моментом. «Рад приветствовать вас, король!» «Или можно называть вас королевой?» В голосе Дреймаса была слышна легкая насмешка, впрочем, как и всегда. «Для меня честь встретиться с вами, знаете ли». А н е р и сморгнула и повернулась, взглянув на мужчину, вставшего на одно колено перед ней так, словно только сейчас заметила его присутствие. «Как давно ты знаешь?» «Не так давно, как хотелось бы». Он улыбался своей уродливой улыбкой. «Раньше у меня были некоторые подозрения насчет вас и того парня. Ничего конкретного, можете считать это чутьем старого солдата». А затем, во время второго испытания, он воспользовался пожиранием проклятия, и все мгновенно встало на свои места, ведь это сила вестников, знаете ли. «Ты знаешь о проклятых вестниках?» А н е р и с почти удалось скрыть удивление. «Почти, но, похоже, века заточения взяли свое». и девушке не так легко давалось контролировать свои эмоции. А может, она просто не хотела этого делать, не хотела превращаться в неподвижную статую, какой практически была раньше. «Разумеется, ведь я воевал за одного из них», важно произнес мужчина. «Я бился под знаменем Ньорда, ю которого также называют Пепельным. Я сражался в битве на небесных кольцах и у инфернальной Пади». «И я был одним из первых, кто попал сюда после того, как нас разбили». «Вот как», — задумалась Анерис. Выходило, что этот человек бился под знаменем ее брата. «Извините за нескромный вопрос, но я обязан его задать. Что вы намерены делать теперь, о хранительница холода?» — спросил он, еще раз демонстрируя свою слишком большую осведомленность. «Может, он и правда был одним из немногих, кто уцелел после произошедшего века назад?» «Правда, можно ли назвать его состояние жизнью?» «Сложный вопрос. Война. Я вновь разожгу горны и объявлю о своем возвращении», медленно говорила девушка, но с каждой фразой ее голос креп, а перед глазами появилась более четкая цель. «Уже лучше, чем просто абстрактное желание мести, которое переполняло ее раньше». «Найду остальных вестников, и вместе мы закончим то, что начали тысячелетия назад». «Война!» — кажется, Дреймас стал улыбаться еще шире, хотя казалось, что это попросту невозможно. «В таком случае другой вопрос. А найдется ли в вашей армии место для старого солдата вроде меня? Я могу пригодиться, знаете ли». Теперь уже Анейрис позволил себе улыбнуться, но только краешками губ. «Разумеется, ты прождал тысячи лет в ожидании новой войны, так как я могу отказать?» Стоило это сказать, как Дреймос выпрямился и с гордостью ударил кулаком себя в грудь. «Это часть для меня!» – прорычал он, и Аннейрис ощутила его жажду крови. «Воин до мозга костей, живущий войной безумец, разумеется, в ее армии найдется место такому». «И у меня есть для тебя задание». «Живу, чтобы служить, о Весник», — моментально отозвался мужчина. а х е с и о найди его во что бы то ни стало и убей. Я не могу тратить время на него, ведь мне нужно собирать войска». «Понимаю», — кивнул он. А н е р и с заметила, что сейчас он не говорит, знаете ли, как делал это обычно, но не стала концентрировать свое внимание на такой мелочи. «Он будет мертв». И вестник засомневалась, стоит ли отдавать этот приказ. В конце концов он был вызван теми эмоциями, что она пыталась подавить. И «У меня есть для тебя еще один приказ».